«Ни одного слова или фразы, из которых вы поняли, что разговор был личный?» Мэри помолчала, будто обдумывая ответ. Внешне она оставалась спокойной, как всегда. «Да, я помню, что миссис Инглторп сказала что-то. Не могу припомнить, что именно относительно возможности скандала между мужем и женой». «О!» Коронер, довольный, откинулся на спинку кресла. Это соответствует тому, что слышала Доркас. Но извините меня, миссис Кавендиш, поняв, что разговор личный, вы все-таки не ушли, остались на месте? Я уловил мгновенный блеск рыжевато-коричневых глаз Мэри и подумал, что в этот момент она с удовольствием разорвала бы Коронера на части за его намеки. «Да, мне было удобно на моем месте», — спокойно ответила она. «Я сосредоточилась на книге». «И это все, что вы можете нам сказать?» «Да, все». Больше Коронер ни о чем ее не спросил, хотя я сомневаюсь, что он был полностью удовлетворен. По-моему, Коронер подозревал, что миссис Кавендиш могла бы сказать больше, если бы захотела. Затем для дачи показаний была приглашена Эмили Хилл, младший продавец магазина. Она сообщила, что 17 июля после полудня продала бланк завещания Уильяму Йорлу, младшему садовнику Стайлскорт. Вызванные за ней садовник Мэнинг и Уильям Йорл сообщили, что поставили свои подписи под завещанием. Мэнинку утверждал, что это произошло в 4.30, но, по мнению Уильяма Йорла, все происходило раньше. Вслед за садовниками показания давала Цинтия Мердок. Однако она мало что могла сообщить, так как ничего не знала о трагедии, пока ее не разбудила миссис Кавендиш. «Вы не слышали, как упал стол?» «Нет, я крепко спала». Коронер улыбнулся. «Как говорится, у кого совесть чиста, тот крепко спит. Благодарю вас, мисс Мердок, это все». Мисс Ховард. Мисс Ховард начала с того, что предъявила письмо, которое мисс Инглторп написала ей семнадцатого вечером. Мы с Пуаро уже видели его раньше. К сожалению, оно ничего не прибавило к нашим сведениям о трагедии. В письме было написано «17 июля, Стайлскорт, Эссекс. Дорогая Эвлин, не могли бы мы наладить дружеские отношения? Мне было трудно простить все то, что вы сказали о моем дорогом муже, но я старая женщина и очень к вам привязана». С любовью, Эмили Инглторп. Письмо передали присяжным, которые внимательно его изучили. «Боюсь, оно не особенно нам поможет», — вздохнув, сказал Коронер. «В нем не упоминается ни о каком событии, произошедшем после полудня». «По мне так все ясно, как день», — резко возразила мисс Ховард. Письмо свидетельствует о том, что моему бедному старому другу только что стало известно, как ее одурачили. «Ни о чем таком в письме не говорится», — заметил Коронер. «Не говорится, потому что Эмили никогда не могла признать себя неправой. Но я-то ее знаю. Она хотела, чтобы я вернулась, но не пожелала признать, что я была права». Как большинство людей, Эмили ходила вокруг да около. Никто не хочет признавать себя неправым. Я тоже. Мистер Уилл слегка улыбнулся. Его примеру, как я заметил, последовали многие присяжные. Мисс Ховард явно произвела благоприятное впечатление. «Как бы то ни было, все это сплошная болтовня и напрасная трата времени», — продолжила леди, пренебрежительно оглядев присяжных. «Говорим, говорим, говорим, хотя прекрасно знаем». «Благодарю вас, мисс Ховард, это все», — перебил ее коронер мучимый предчувствием того, что она скажет дальше. Мне показалось, что он облегченно вздохнул, когда она молча подчинилась. Затем случилась сенсация, когда коронер пригласил Альберта Мейса, ассистента аптекаря. Это был уже знакомый мне молодой человек, бледный и возбужденный, который прибегал к Пуаро. Он сообщил, что является дипломированным фармацевтом, и лишь недавно поступил на службу в эту аптеку, заняв место помощника аптекаря, призванного в армию. Покончив с необходимыми формальностями, коронер приступил к делу. «Мистер Мейс, вы продавали стряхнин какому-нибудь несанкционированному лицу?» «Да, сэр». «Когда это было?» «В последний понедельник вечером». «В понедельник? Не во вторник?» «Нет, сэр, в понедельник, шестнадцатого числа». «Вы помните, кому продали стряхнин?» В зале наступила такая тишина, что упади на пол иголка, было бы слышно. «Да, сэр, мистеру Инглторпу». Все взгляды одновременно обратились туда, где совершенно неподвижные, без всякого выражения на лице, Сидел Альфред Инглторп. Однако он слегка вздрогнул, услышав обличительные слова из уст молодого человека. Я даже подумал, что он вскочит с места, но Инглторп продолжал сидеть, а на его лице появилось прекрасно разыгранное удивление. «Вы уверены в том, что говорите?» — строго спросил коронер. «Вполне уверен, сэр. Это в ваших правилах продавать стряхнин без разбора, кому попало». Несчастный молодой человек совершенно сник под неодобрительным взглядом Коронера. «О, нет, сэр. Конечно, нет, но...» «Узнав мистера Инглторпа из Холла, я решил, что никакой беды в этом не будет». Он объяснил, будто стряхнин ему нужен, чтобы отравить собаку. В душе я сочувствовал Мейсу. Так естественно постараться угодить обитателям Холла, особенно если это приведет к тому, что они оставят Кут и станут постоянными клиентами местной аптеки. «Существует правило, — продолжал Коронер, — по которому тот, кто приобретает яд, «Должен расписаться в специальной регистрационной книге. Правильно?» «Да, сэр. Мистер Инглторп так и поступил». «Регистрационная книга при вас?» «Да, сэр». Книга регистрации была предъявлена, и, сделав короткий, но строгий выговор, коронер отпустил несчастного Мейса. Затем, в абсолютной тишине... Все как будто затаили дыхание, он вызвал Альфреда Инглторпа. «Интересно», — подумал я, — «понимает ли этот тип, как туго затягивается петля вокруг его шеи?» «Вы покупали в понедельник вечером стряхнин, чтобы отравить собаку?» — прямо спросил Коронер. «Нет, сэр», — спокойно ответил мистер Инглторп, — «не покупал». «В стайлс-корт нет собак, кроме дворовой овчарки, но она совершенно здорова». «Вы категорически отрицаете, что в последний понедельник покупали у Альберта Мейса стряхнин?» «Да, отрицаю». «А это вы тоже отрицаете?» Коронер протянул ему аптекарскую регистрационную книгу, где стояла подпись покупателя. «Разумеется, отрицаю. Почерк совершенно не мой. Я сейчас покажу». Он вынул из кармана старый конверт и, расписавшись на нем, передал присяжным. подчерк был явно другой. «В таком случае, как вы можете объяснить показания мистера Мейса?» «Мистер Мейс ошибся», — невозмутимо заявил Альфред Инглторп. Мгновение Коронер, казалось, колебался. «Мистер Инглторп», — наконец сказал он, — «в таком случае это простая формальность. Не скажете ли нам, где вы были вечером в понедельник 16 июля?» «Право, я не могу припомнить». «Это нонсенс, мистер Инглторп», — резко произнес Коронер, — «подумайте хорошенько». Инглторп покачал головой. «Не могу сказать. Кажется, прогуливался». «В каком направлении?» «Я в самом деле не могу вспомнить». Лицо Коронера помрачнело. «Кто-нибудь был с вами?» «Нет». «Вы встретили кого-нибудь во время вашей прогулки?» «Нет». «Очень жаль», — сухо отрезал Коронер. «Как я понимаю, вы отказываетесь сообщить, где находились в то время, когда мистер Мейс, определенно узнав вас в аптеке, продал вам стряхнин?» «Да, отказываюсь, если вам угодно так понимать». «Осторожно, мистер Инглторп!» — воскликнул Коронер. «Мой бог!» — пробормотал Пуаро, нервно пошевелившись на стуле. Этот безумец хочет, чтобы его арестовали? В самом деле впечатление о мистере Инглторпе складывалось плохое. Его тщетные отрицания не могли убедить даже ребенка. Между тем Коронер быстро перешел к другому вопросу, и Пуаро облегченно вздохнул. «У вас произошла ссора с вашей женой во вторник после полудня». «Извините», — перебил Альфред Инглторп, — «вас неверно информировали. Я не ссорился с моей дорогой женой. Эта история — чистая выдумка. После полудня меня вообще не было дома. Кто-нибудь может это подтвердить? Разве моего слова недостаточно?» — надменно отреагировал Инглторп. «Существуют два свидетеля, которые клянутся, что слышали вашу ссору с миссис Инглторп». «Они ошибаются». «Я был озадачен. Этот человек говорил с удивительной уверенностью. У меня возникли сомнения, и я посмотрел на Пуаро. На лице моего друга было такое выражение, какого я не мог понять». «Значит ли это, что он, наконец, убедился в виновности Альфреда Инглторпа?» «Мистер Инглторп», — продолжил коронер, «Вы слышали, как здесь повторялись слова, сказанные вашей умирающей женой? Можете ли вы каким-нибудь образом их объяснить?» «Безусловно. Можете. Мне кажется, все очень просто». Комната была слабо освещена. Доктор Бауэрштейн почти моего роста и сложения, как и я, он носит бороду. В тусклом освещении, к тому же испытывая ужасные страдания, моя бедная жена приняла его за меня. — О, — пробормотал Пуаро, — это идея. — Вы думаете, это правда? — прошептал я. Я этого не говорю, однако предположение поистине оригинальное. Вы поняли последние слова моей жены как осуждение, продолжал Инглторп. На самом же деле она, напротив, взывала ко мне. Коронер молча размышлял. Полагаю, наконец, сказал он, в тот вечер вы сами налили кофе и отнесли его жене. Да, я налил кофе, однако не отнес его. Я намеревался это сделать, но мне сказали, что пришел мой друг и ждет меня у двери холла. Я поставил чашку с кофе на столик в холле. Когда через несколько минут вернулся, кофе там не было. Это заявление Инглторпа могло быть правдивым или нет? Однако мне не показалось, что оно улучшило его положение. Во всяком случае, у него было достаточно времени, чтобы всыпать яд. В этот момент Пуаро тихонько толкнул меня локтем, обращая мое внимание на двоих мужчин, сидевших возле двери. Один из них был невысокого роста, темноволосый, с лицом чем-то напоминающим хорька. Другой — высокий и светловолосый. Я вопросительно посмотрел на моего друга. «Знаете, кто этот маленький человек?» — прошептал он мне на ухо. Я покачал головой. «Это инспектор криминальной полиции Джеймс Джепп из Скотланд-Ярда. Другой тоже оттуда. Все продвигается быстро, друг мой». Я внимательно посмотрел на приезжих. Оба они совсем не походили на полицейских. Никогда не подумал бы, что это официальные лица. Я все еще продолжал смотреть на них, когда, вздрогнув от неожиданности, услышал вердикт. «Преднамеренное убийство, совершенное неизвестным лицом или несколькими лицами».